Глава пятая. Дело закрыто. Через пару дней управляющий отправил килиана и Григорио в магазин Рибароса забрать заказанные товары. От Антона Лоренцо Гарус слышал, что у Килиана с напарником не складываются отношения, и он решил, что контакт вне плантации им не помешает. Гарус много лет знал Григорио и не считал его опасным человеком, разве что немного грубым, но был уверен, что Григорио умеет заставить людей подчиняться. Также, по его мнению, Григорио был прекрасным фильтром для проверки молодых работников. Поработав с ним, новички или уезжали из колонии, или привязывались к острову, если не навсегда, то надолго. От килиана Гарус ожидал привязанности. Всю дорогу до города килиан молчал, и не только потому, что сказать было нечего, Просто Григорио заставил его сесть за руль. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы справиться с тяжелым грузовиком и не дать повода придираться. Он старался вести Студебеккер так ровно, как только умел. Особенно трудно это было сделать на проселке. В магазине их встретила сияющая хулия. Ее вообще было трудно представить без улыбки. Но на самом деле она была огорчена. Ужин превзошел все ее ожидания, но после этого она не видела Хакоба. Она специально посетила самые популярные в ее представлении уголки Санта и отсидела полуденную воскресную службу в соборе, заглянула в Черенгито на Пласа де Испания, надеясь, что столкнется с ним, но тщетно. Зато два часа, проведенные в обществе Хакоба, пока его младший брат развлекал разговорами родителей, Она пребывала на седьмом небе. Завидев Киллиана на пороге с Григорио, она слегка растерялась, но это не уменьшило ее улыбки. Сам Киллиан был рад снова увидеть девушку, хотя и чувствовал вину за обман, придуманный Хакоба. — Для вас все готово, — сообщила Хулия. Отец проверяет последние ящики, но лучше бы подогнать машину поближе. — Что ж, Киллиан, — распорядился Григорио, — сегодня ты за рулем. Киллиан заметил, что девушка поморщилась, услышав насмешливый тон, но все-таки вышел. — Так вы разрешили субботний конфликт? — как бы между делом спросила она. — Субботний конфликт? — нахмурился Григорио. — Да. — Поножовщина у вас в Сампаке с множеством раненых. — Кто это тебе сказал? — Паренек, который приезжал за Хакоба и Киллианом, — Ничего такого у нас на плантации не случалось, — рассмеялся Григорио, покачав головой. Хулия понимающе моргнула. — Но я видел килиана и Хакоба в Анита Гуау в одиннадцать вечера, — заявил мужчина. — Все парни из Сампаки там были, причем в таком цветнике. Хулия покраснела и сжала зубы, подбородок задрожал от гнева. — Вот как! Хакоба обманул ее и родителей. Она была уверена, что подходит ему. Детство оба провели в Посолобино, а отрочество здесь, в Африке. Неужели он не понимает, что они будут хорошей парой? Да, это верно, он все время искал повода, чтобы поговорить не с ней, а с кем-то другим. Тем не менее, ему нравилось быть с ней, она в этом не сомневалась. Хакоба всегда смеялся ее шуткам, не сводил с нее своих чудесных зеленых глаз, и руки их касались друг друга по меньшей мере трижды. Хулия была совершенно раздавлена, а Григорио продолжал наседать. Сделав вид, что с интересом разглядывает какие-то вещицы на полке, он тихо произнес, «Про Киллиана не знаю, а вот Хакоба тот стал настоящим Минингеру». Не сомневаюсь, скоро он и брата этому научит, — последовал шумный вздох. Молодежь никогда не слушает старших, а переизбыток алкоголя и женского общества — гремучая смесь. Что ж, так бывает, — он поднял взгляд и улыбнулся. Хулия была готова разрыдаться. не они первые, не они последние. Вошел Эмилио, а вслед за ним и Киллиан. Девушка, кусая губы, отвернулась. «Григорио!» — Эмилио протянул руку. «Сколько же мы не виделись! Как дела? Ты что, совсем из джунглей не вылезаешь?» нечасто часто, Эмилио, не часто Григорио тепло пожал протянутую руку. «Все, какие-то дела находятся. Я только по субботам в город наведываюсь, ты же знаешь!» Хулия резко обернулась. «Григорио!» Ей не хотелось, чтобы отец услышал то же самое, что пришлось услышать ей. «Папа, я не могу найти болты нужного размера», — сказала она, передавая отцу образец. «Можешь посмотреть на складе?» «Да, конечно». На Киллиана она даже не взглянула, а Григорио продолжил экзекуцию. «Надеюсь, я тебя не сильно расстроил», — шепнул тот девушке. «Ты меня?» — фыркнула она. — Думаете, белые женщины не знают, как вы проводите время? Мы не дуры! — Прошу прощения, что в лес не в свое дело! — Григорио скривил губы в наигранном смятении. — Не надо мне было говорить, тем более, что это никакой не секрет. Кулаки Киллиана сжались. Он догадался, что произошло, и хотел врезать мерзавцу. Но тут снова появился Эмилио. Мужчины коротко переговорили и попрощались. На лице григорио играла победная улыбочка. Проводив посетителей, Эмилио поинтересовался. — Что с тобой, дочка? Ты неважно выглядишь. — Все нормально, папа, — попыталась улыбнуться Хулия, внутренне сгорая от ярости. — Ну ничего, она еще заставит Хакоба заплатить за ложь. Снаружи Киллиан дал волю своему гневу. — Доволен собой, Григорио, — прошепел он. — И чего ты добился? — А ты мне не выговаривай, — презрительно бросил тот. — Что, на воре шапка горит? — Да за такое морду бьют! Григорио упер руки в бока. Киллиан был на полголовы выше, но сам он физически сильнее. — Давай, рискни! Или кишка тонка! — он толкнул парня. Докажи, какие вы горцы смельчаки. Килиан схватил Григорио за запястье и, напрягая мышцы, сдавил со всей силы. Увидев удивление в глазах мужчины, с отвращением выпустил. Забрался в кабину грузовика и завел мотор. Когда все ящики были загружены, он рванул с места так, будто управлял машиной с рождения. Еще через пару недель начался март самый жаркий из месяцев и последний перед сезоном дождей. шоколадные деревья на плантациях начали покрываться мелкими желтыми розовыми и красноватыми цветками, напитанные влажностью последующих месяцев эти нежные цветки должны были превратиться в стручки наполненные бобами. Но было и много пустоцветов, а когда пустоцветов было слишком много, год считался убыточным. Дни протекали спокойно, работа была монотонной и однообразной, все знали свое дело. Кто чинил дома, кто заботился об урожае, кто готовил склады и сушильник к сбору какао в августе. Киллиан привык к этой рутине. После разборки у магазина, про которую он не рассказал никому, даже брату, Григорио стал осторожнее. Он не особенно учил его чему-то, но уже и не придирался. однако Киллиан держал с ним ухо востро. Пару раз Киллиан приезжал в Анита и видел там сад, но не проявлял к ней интереса, как и она к нему. Кавалеров у нее было хоть отбавляй. Гораздо чаще Киллиан ходил в кино с Мануэлем в морфиль, или же они просто болтали на выходящей к морю террасе, где в сумерках носились огромные летучие мыши. Однажды утром, когда Антон и Хосе... рассказывали Киллиану о тонкостях работы в сушильне, пришел Мануэль и показал открытку. «Гляди, Киллиан, мои старые приятели из больницы в Санта-Исабель приглашают на званую вечеринку в казино в субботу. Надеюсь, ты тоже придешь. И остальных я тоже позову». «Вечеринка в казино?» — переспросил Антон. «Такое нельзя пропустить. Там будет вся островная элита». «Обычно работникам плантации такой шанс редко выпадает». «С радостью!» — глаза килиана вспыхнули. «Но что туда нужно надеть? У меня и костюма-то подходящего нет». «Хватит пиджака с галстуком», — улыбнулся Мануэль. «В приглашении сказано, смокинг необязателен». «Я одолжу тебе галстук, если своего нет», — хлопнул сына по плечу Антон. Мануэль пообещал заехать в обед, и экскурсия по сушильне продолжилась антон приподнимал крышки над гигантскими поддонами где вскоре будет обжариваться какао и килан видел что ему нелегко когда хосе отошел он обратился к отцу пап я хочу с тобой поговорить да поднял на него глаза антон в общем мы с хакоба думаем что тебе стоит вернуться в испанию ты можешь не соглашаться Но мы же видим, как ты устал. Это на тебя не похоже. Почему ты не сходишь к врачу? Отец молчал, и он продолжил: "Если дело в деньгах, то ты знаешь, что мы с братом зарабатываем достаточно, чтобы покрыть все расходы, больше даже. Да и когда ты последний раз видел маму?" Антон слабо улыбнулся, потом окликнул Хосе. "Слышал, что сказал Килиан? То же, что и вы с Хакоба. Вы что, сговорились?" Хосе расширил глаза, изображая неведение. «Откуда мне знать, о чем вы говорили, Антон?» Обращение масса он опустил. Отец не позволял своему верному многолетнему другу называть себя так. «Да все ты знаешь, старый негодяй. Вы все хотите от меня избавиться. Для твоего же блага, папа», — настаивал Киллиан. «Твои сыновья правы», — вздохнул Хосе. «Сам подумай, сможешь ли ты пережить следующий сбор урожая? Поедешь домой, врачи в Испании пропишут тебе что-нибудь, что улучшит твое здоровье. Врачи лечат от одного, а умираем мы от другого». Хиллиан открыл было рот, чтобы возразить, но Антон вскинул руку. «Погоди, сынок. Я вчера разговаривал с Гарусом. После урожая на Рождество я поеду домой». Не хотел говорить вам, пока это было не точно. Отдохну, а когда вернусь, буду работать в офисе. Все будет зависеть от моего состояния, конечно. Киллиан был бы рад, если бы отец навсегда распрощался с колонией, но не стал настаивать. Может, приехав в Испанию, он передумает. К тому же он привык к физическому труду и едва ли сможет найти себя в качестве массы клерка, как звали здесь тех, кто сидел в конторе. Впрочем, отец все равно поступит так, как сочтет нужным, к мнению других он никогда не прислушивался. — Ну, теперь я спокоен, — признался Киллиан, — хотя до Рождества еще далеко. Как только сушиль не заработают, сынок, время полетит незаметно. Не успеешь оглянуться, как услышишь рождественские гимны, так, Хосе? — Все верно. Мы с тобой тонны прожарили и отгрузили за эти годы. Киллиан обожал слушать рассказы о давних временах, восходящих к началу века. Он с трудом мог представить Санта и Сабель, застроенные хижинами из бамбука, улицы, покрытые рыжей пылью вместо асфальта. Хосе со смехом вспоминал свое детство, когда белые господа, приехавшие сюда, потели во фраках. Масса килиан Знаете, когда я родился, в Санта-Исабель не было ни одной белой женщины. Как так? Несколько жили в Бесиле с мужьями-колонистами, и жизнь у них была очень тяжелая, но в городе не было ни одной. Когда раз в три месяца к Фернандо По подходило средиземноморское судно, все магазины закрывались, — добавил Антон. А как же? Все бежали в порт узнать новости из Испании. И белые должны были обязательно возвращаться в Испанию каждые два года, иначе им было не выжить в тропиках. Они все быстро умирали. Мало кто пережил те времена. Но сейчас все по-другому. «Верно, Хосе», — кивнул Антон. «Мы многое повидали». — Времена изменились с тех пор, как я жил здесь с Марианной. — И многое еще изменится, Антон, — добавил Хосе, покачав головой. — Многое изменится. В субботу килиан нарядился в светлый костюм, который Симон предварительно отгладил, повязал узкий галстук и зачесал волосы назад с помощью геля. В зеркале он едва себя узнал. Настоящий франт. По Салабино ему не приходилось так наряжаться. Там в его распоряжении был лишь темный костюм для выхода в свет, когда случалась свадьба у кого-нибудь из кузенов или знакомых. В этом же костюме он ходил на похороны. Ровно в семь Мануэль, Хакоба, килиан Матео и Марсиал отправились на вечеринку. — Как же вы проживете без Анита Гуау? — пошутил Киллиан по дороге. «Нужно открывать новые горизонты», — засмеялся Хакоба. «Не каждый раз выпадает шанс поехать в казино. К тому же, если будет скучно, мы уйдем. В образе Ньянга-Ньянга мы везде будем иметь успех». Все рассмеялись. Киллиан не понял, но ему объяснили, что Ньянга-Ньянга у дикаре означает «элегантный». Казино находилось в Пунта Кристина, 30 метрах над уровнем моря. Первое, что бросилось в глаза, огороженный сеткой теннисный корт и большой бассейн, выложенный по кругу черно-белым кафелем с двумя досками для прыжков в воду. С террасы открывался великолепный вид на подковообразную гавань с множеством стоящих на якоре лодок. Из всей компании Мануэль единственный бывал тут раньше, и он уверенно повел друзей на звуки музыки. Они зашли в вестибюль, пересекли гостиную, где весело болтали гости, и вышли на просторную террасу, откуда можно было спуститься в танцзал по периметру которого стояли столики. На сцене оркестр, довольно большой по составу, играл приятную фоновую музыку. Танцующих пока что не было. «Танцы начнутся после ужина», — объяснил Мануэль и вскинул руку, приветствуя кого-то. «Сегодня тут будет шумно». Пришли даже те, с кем я сто лет не виделся. Вы извините, я к ним подойду ненадолго. — Ну и прекрасно, что шумно, — сказал Хакоба и взял с подноса официанта бокал. — Давайте найдем местечко и сядем пока. На самом деле никто из них, кроме Мануэля, не чувствовал себя уверенно. Они не привыкли посещать такие места, где собираются сливки общества. Хакоба поманил приятелей к столику у дверей, Отличное место, откуда можно было наблюдать за всем, не привлекая к себе особого внимания. Вскоре братья увидели семейство Рибарос в полном составе, с ними были еще две семейные пары с дочерями, ровесницами Хулии. Заметив Хакоба и килиана Эмилио воскликнул. — Рад вас видеть! — Хулия! — повернулся он к дочери. — А не сесть ли вам вместе? Молодежь должна быть с молодежью! Краем глаза Киллиан заметил, что Хулиан напряглась, хотя и не отказалась сесть к ним. Она представила подружек — Ассенсион и Мерседес. Девушки оказались общительными, болтали с Марсиалом и Матео о жизни на плантации, потом о детстве в Испании. Рассказали, чем занимаются в Санто-Исабель, похвастались, что посещают казино, когда захотят. К их столику снова подошел Эмилио, подогретый спиртным. Вы не возражаете, если я немного пообщаюсь с вами? Впервые в высшем обществе. А где вы обычно развлекаетесь?» Сыпал он вопросами. «О, могу себе представить, сам был молодым. Но здесь-то немного по-другому. Здесь собираются и белые, и черные. Все, у кого есть деньги». Братья обменялись многозначительными взглядами. Если деньги — критерия отбора... Им тут точно не место. А Эмилио, указывая на знакомых ему людей, перечислял землевладелец, банкир, торговый представитель, госслужащий, таможенник, импортер автомашин, еще один торговый представитель, адвокат, врач, бизнесмен, начальник колониальной гвардии. Вон там сидит, видите? Ключевой акционер Катепилар, Воксхолл, «Истудебеккер. Родители подружек хули работают на него. А вон — помощник губернатора Фернандо По и Рио Муни. Жаль, сам губернатор сегодня не смог прийти, а то бы я вас познакомил». Киллиан еще ни разу не видел столько важных шишек в одном месте. Если бы один из них сейчас подошел, чего не бывает, он бы не знал, как вести умную беседу. Он покосился на брата, делавшего вид, что внимательно слушает Рибароса, хотя на самом деле наверняка думал о танцах после ужина. — Простите, ребята, — наконец произнес Эмилио, — жена хочет меня видеть. Развлекайтесь. Мерседес и Асинсьон соревновались в остроумии. Девушки были совершенно не похожи. Худенькая Асинсьон, блондинка со вздернутым носиком и голубыми глазами, унаследованными от бабушки немки, На ней было темно-синее платье с круглым вырезом, заниженной талией и широким поясом. Брюнетка «Мерседес» была в облегающем зеленом креп сатиновом платье с пышной юбкой, собранные в высокий пучок волосы подчеркивали крупный нос. Официанты разносили еду, компания ела, пила, курила и болтала. Киллиан поглядывал на Хулию. Для вечера она выбрала бледно-голубое платье в черный горошек из сжатого шелка, шею обхватывала тонкая ниточка жемчуга. Девушка была непривычно тихой. Странно, что Хакоба не замечала этого. Около десяти Хулия начала поглядывать на часы. — Что, ждешь кого-то? — спросил Хакоба. — В общем, да, — без улыбки ответила она. — Полагаю, очень скоро придет ваш помощник. чтобы вызволить со скучной вечеринки. Киллиан опустил голову, а Хакоба застыл. Девушка с победным видом прищурила глаза. «Как ты узнала?» — спросил Хакоба больше раздраженно, чем покаянно. «Какая разница?» — она еще сильнее выпрямилась. «Или мне рассказать, где вы были в тот вечер в одиннадцать?» «А вот это уже не твое дело. Ты ведь не моя девушка». Хакоба резко поднялся и ушел. Воцарилось молчание, Киллиану хотелось провалиться. Он взглянул на Хулию, у девушки дрожал подбородок. В этот момент оркестр заиграл по пасадобль, вызвав волну аплодисментов. Киллиан встал и протянул девушке руку. «Пойдем потанцуем». Хулия приняла приглашение, благодарная, что брат Хакоба выручил ее из неловкой ситуации. На танцполе Киллиан приобнял ее за талию, и они медленно закружились. «Хочу тебя сразу предупредить. Я отвратительный танцор. Так что прости, если наступлю тебе на ногу. И за тот день тоже прости. Мне правда очень жаль». Хулия подняла на него глаза, в которых все еще блестели слезы. «Кажется, я выбрала не того брата», — кивнула она, попытавшись выдавить улыбку. «Хакоба — неплохой человек». Просто так вышло. Он просто не хочет связывать себя, во всяком случае, со мной. Может, еще не время? Киллиану было жалко ее. «Да ладно, Киллиан, я уже не ребенок!» — воскликнула девушка. «Мы в Африке. Думаешь, я не знаю, как развлекается твой брат? Что меня бесит в таких, как он, так это то, что они считают нас, белых женщин, полными дурами. Что его менинги...» — она скривилась... Могут дать ему то, чего не могу дать я. Как думаешь, что он скажет, если я предложу ему себя, как это делают они? хули не говори так, не сравнивай себя с ними. Ты злишься и неспроста, но... Это так обидно, Киллиан, — перебила девушка. Все смотрят сквозь пальцы на ваши шашни с черными женщинами, а белые обязаны ждать, пока вы не нагуляетесь и не обратите взор в нашу сторону в поисках хорошей жены». А что, если бы все было наоборот, если бы я загулялась с черным мужчиной? — Хулия, я... — Киллиан нервно сглотнул. — Для меня это тоже в новинку. Все сложно. Ты не ответил. Киллиан медлил. Он не привык говорить с девушками на подобные темы. У мужчин все по-другому, и... Не думаю, что это подходящая тема для разговора. — Верно, — раздраженно заключила она. для женщины неподходящая. К радости Килиана по садобель закончился, оркестр заиграл свинг. Они ушли с площадки, к которой уже направлялись Марсиал и Матео с девушками. За их столиком сидел Мануэль. "Наконец-то добрался до вас", сказал он. "Кучу тем обсудил со старыми знакомыми". "Мануэль, познакомься, это Хули Арибарас, дочь друзей нашей семьи". Мануэль поднялся и галантно приветствовал девушку. Хулия улыбнулась и протянула руку. — Он врач у нас на плантации, — продолжил Киллиан, — а раньше работал в Санта-Исабель. — Мы с вами не встречались? — поинтересовалась девушка, внимательно разглядывая Мануэля. — Вы ведь бывали в казино? — Да. Я иногда приходил сюда поплавать, а по воскресеньям играл в карты или выпивал со знакомыми. Я тоже прихожу сюда каждое воскресенье, по утрам или после обеда. Странно, что мы не пересекались раньше. С тех пор, как я переехал в Сампаку, я редко выбираюсь в город. Извините меня, я пойду что-нибудь выпью. Киллиану хотелось побыть одному, чтобы переварить все сказанное девушкой. В бильярдный он наткнулся на Хакоба. Брат взглянул на него сквозь облако табачного дыма, но сам не окликнул. — А, вот ты где? — произнес он, когда Киллиан подошел. — Знакомься, это мои друзья Дик и Пао. Они из Баты. Мы познакомились во время моей первой поездки сюда. Киллиан ответил на рукопожатие. Дик оказался англичанином. Сперва он работал в Дауале, в Камеруне, а потом занялся лесозаготовками в Бате вместе с Пао. Время от времени они наведывались в Санта-Исабель. Дик был высоким и крепким, с бледной кожей, обгоревшей на солнце, и ясными голубыми глазами. Его друг, португалец Пао, был полный его противоположностью — тощий, остроносый мулат. Они изрядно выпили, много смеялись и настояли, чтобы Хакоба рассказал Килиану историю их последней встречи. — Это было в Камеруне. — Мы охотились на слонов, — неохотно начал брат. Взяли дробовики и отправились в джунгли. Гид вел нас по следу из поломанных деревьев. Животные редко ходят по дорогам. Вдруг земля затряслась, и мы поняли, что добыча близко. «Ты перепугался до да чертиков!» — перебил его Дик, хихикая. «Побелел, как скатерть!» «Ну да, слон выскочил прямо на меня!» Проводник, опытный охотник, выстрелил и попал куда-то в ухо. Слон разъярился, мы все бросились бежать. «Мы думали, что такой огромной туши трудно будет развернуться», продолжил Пау, подавившись смешком. «А он несся за нами по пятам, и кровь хлестала у него из уха». Килиану все меньше и меньше нравились эти люди. Было в них нечто подозрительное. Дик никогда не смотрел прямо в глаза, а смех пау звучал зло. «Наконец зверюга сбавил шаг. Мы несколько раз выстрелили, и он...» Хакоба поднял руки. «Исчез! Пропал из виду. Я так и не увидел его падения». «Эти черти такие живучие!» Дик затянулся и медленно выдохнул дым. «Да, но этот все-таки спустил дух», — уточнил Пау. «Мы с проводником нашли его, когда тело еще не остыло». Разделывать его собралась куча народу. В конце остались одни кости. Хакоба глотнул из стакана. А бивни были высотой вот с эту дверь. Килиану история показалась жестокой. Он, конечно, охотился на горных коз в Пиренеях, но и представить не мог подобной сцены. Со времен Адама меткий выстрел был призван прервать страдания животного. и он не знал ни одного человека у себя на родине, кто бы наслаждался долгой агонией. «Это опасно», — покачав головой, произнес он. «Да уж», — Дик смерил его холодным взглядом. «Однажды на охоте я видел, как слон схватил хоботом одного из черных и со всей дури шмякнула землю». «Этого черного потом бы и мать родная не узнала», — загоготал Пао. обнажив кривые зубы. Скилиана было достаточно. Что за ночь сегодня? После этой ярмарки тщеславия, после взрыва эмоций Хулии, да еще после этих рассказов о жестокости на охоте, его первый визит сюда точно станет последним. Спиртное ударило в голову, и он распустил узел галстука. — Что с тобой? — тихо спросил Хакоба. — Похоже, на плантации мне уютнее, — пробормотал Киллиан, поджигая новую сигарету от окурка. — Что ты сказал? — Ничего. Сказал, что пора возвращаться. Ты еще остаешься? — Хочу переместиться в местечко поживее, — честно ответил Хакоба. — А ты можешь вернуться на плантацию с остальными. — Да, конечно, — кивнул Киллиан, добавив про себя. — если не буду их раздражать. Оставшись один, он какое-то время наблюдал за молодыми людьми играющими в бильярд, пока его внимание не привлекли громкие голоса. Обернувшись, он заметил Эмилио, который о чем-то спорил с грузным чернокожим мужчиной в элегантном костюме. Дженнироса пыталась оттащить мужа, но тот не реагировал. Голоса становились громче, и Килан решил подойти посмотреть, что происходит. «Какое право имеешь ты? Говорить такое мне, Густаво!» — орал Эмилио. «Мы много лет дружили с твоим отцом. Я тебя хоть раз обидел? Я даже живу здесь дольше тебя!» «Ты не понимаешь, Эмилио!» — прошипел Густаво. Две капли пота скатились с его кустистых бровей по вискам вдоль оправы квадратных очков. «Вы, белые, слишком долго нас использовали!» «Рано или поздно вам придется уйти». «Понимаю, это как раз то, о чем мечтает половина здесь присутствующих, что мы уйдем и оставим вам все, в том числе мой бизнес, но ты его не получишь, Густаво! Я жизнь положил на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, и я никому не позволю себе угрожать!» Дженни Россо не знала, что делать. Она умоляла мужа уйти, И очень обрадовалась, когда подошли Хулия с Мануэлем. «Никто тебе не угрожает, Эмилио, но я думал, что ты умнее. Ты никогда не брал в расчет наше положение», — не отступал Густаво. «Ваше положение?» — проревел Эмилио. «Мне никто никогда не оказывал никаких услуг. Я все сам!» «Папа, хватит!» Кулия схватила отца за руку и наградила обоих спорщиков хлесткими взглядами. других и из-за меньшего наказывали! Что вообще происходит? Ты хочешь, чтобы чертова политика разрушила вашу дружбу? Если так, это пустая трата времени! Ничего здесь не изменится еще многие годы!» Мужчины замолчали, но не извинились. Эмилио, наконец, позволил жене себя увести. Мануэль и Киллиан проводили Рибаросов до дверей. — Все хорошо, Хулия? — мягко спросил Мануэль. — Да, не волнуйся, спасибо. Она с улыбкой протянула ему руку. — Я отлично провела время в твоем обществе. Это была единственная приятная часть вечера. Заметив гримасу Киллиана, она поспешно добавила. — Танцевать с тобой тоже было весьма неплохо, но лучше мы все-таки пойдем. Боже, как неловко! Мне лучше в казино не появляться несколько ближайших недель. «Прости, дочка», — повинился Эмилио. «Я не смог сдержаться». «Дженероса», — повернулся он к жене, — «Густаво меня просто взбесил». «Успокойся, Эмилио», — Дженероса нервно натягивала перчатки. «Я сама постоянно боюсь, что когда-нибудь придется сносить нападки этих неблагодарных». «Мама, хватит!» Оборвала Хулия и повернулась к молодым людям. «Увидимся!» «Надеюсь, что скоро», — ответил Мануэль с грустью. «Доброй ночи, Хулия!» «Какая прелестная девушка!» Пробормотал он, протирая стекла очков платком, когда семейство скрылось из виду. Несколько дней спустя Хулия получила записку из сампаки. Она гласила... «Хулия, мне очень жаль, что я себя так повел. Надеюсь, ты меня простишь. Больше этого не повторится, Хакоба». Строчки крутились в голове девушки несколько дней. Она не могла забыть искристые зеленые глаза Хакоба, черные волосы, и мускулистую фигуру. Она до сих пор испытывала влечение к нему. В конце концов, она убедила себя в том, что эти слова что-то дозначат, И ее поведение в казино заставило парня понять, что у них еще может быть будущее. Так продолжалось недели две, на третью ее терпение лопнуло. Хулия мечтала увидеть Хакоба, услышать его голос. Она придумала несколько способов, как с ним встретиться, но ни один не подходил. Пригласить еще раз на ужин — это могло вызвать подозрение матери. Не было также гарантии, что Хакоба согласится сходить в кино или куда-нибудь выпить, а огорчаться из-за очередного отказа не хотелось. Поход в казино отметался после истории с отцом, о которой до сих пор судачили. В этом был весь Санта-Исабель. В таком маленьком городке пересуды долго не утихают. И тут в голову хули взбрела отчаянная идея приехать на плантацию как-нибудь после ужина. Она уже бывала там дважды с отцом и прекрасно все запомнила. Почему бы не попробовать тайком проникнуть в комнату Хакоба? Они поговорят, а может и...» Девушка прикусила губу, все больше склоняясь к такому варианту. «Если кто-то заметит ее в коридоре, ведущем к спальням, она всегда может сказать, что пришла с весточкой от отца Антону, и никто не догадается». Для осуществления своего плана девушка выбрала четверг. По четвергам родители обычно играли в карты с соседями, а она брала машину и ездила в кино. К тому же наверняка Хакоба будет в сампаке, ведь это не выходной. После ужина Хули оделась как обычно, чтобы не вызвать подозрений, но все же потратила время на идеальный макияж. Затем села за руль отцовского красно-белого «Вокс Холл расстегнула две верхних пуговицы на розовом цветастом платье с рукавами до локтя и сменила бледную помаду на более яркую. Сердце билось так сильно, что она слышала его даже через гудение мотора. Огни города быстро остались позади, потянулась темная дорога, фары едва разгоняли мрак впереди, мурашки страха побежали по спине, ведь рядом были джунгли. Хлия пожалела, что не выбрала полнолуние. Краем глаза она замечала, как пальмы на границе сампаки появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, как мохнатые призраки. Когда седой мужчина поднял маленький переносной фонарь, вынуждая ее остановиться, сердце девушки замерло. Мужчина очень удивился, заметив одинокую белую женщину за рулем. — Добрый вечер, сеньорита, — приветствовал он, — чем вам помочь? «У меня весточка для масса Антона». Она долго тренировалась, чтобы слова прозвучали естественно. «А что, здесь всегда так темно?» «У нас проблемы с электричеством. Не знаю, когда починят». И Еремия показал дорогу. «Паркуйтесь прямо перед домом. На главном дворе собрались нигерийцы, будьте осторожны». «Хорошо», — торопливо ответила Хулия. «Спасибо». Она поехала на малой скорости, и через пару сотен метров оказалась в окружении толпы танцующие смачеты в руках. У некоторых в руках были фонари, выхватывающие из темноты белки глаз. Хулия нажала на клаксон, чтобы ее пропустили, но толпа была слишком плотной. Она глубоко вздохнула и вышла из машины. Нигерийцы агрессии не проявляли, хотя глазели на нее с любопытством. На подкашивающихся ногах, в полуобморочном состоянии, она пошла к дому, слыша со всех сторон комментарии, которые не надо было переводить, пусть она и не знала языка нигерийцев. — Хулия, боже мой, что ты тут делаешь так поздно? Голос прозвучал подобно райскому пению среди ада. — Мануэль? — она подняла взгляд. — Я приехала кое-что передать Антону от папы. Но разве Антон не мог прислать кого-то из слуг? Так получилось, — сказала она, чувствуя, что краснеет. Я сама вызвалась. У меня было время, и я решила заехать перед тем, как идти в кино. Ничего себе! Чувствуя себя в безопасности рядом с Мануэлем, Хулия спросила, бросив взгляд на толпу, — что здесь творится? Нигериецы собираются охотиться на лесных крыс. На Гронбифов? В темноте? Так они больше наловят. Если не регулировать численность, крысы расплодятся и уничтожат урожай. А после охоты рабочий устроит праздник, и крысы будут главным блюдом. Кстати, мы тоже решили поучаствовать в охоте. Адреналин, видишь ли, Хуля не знала плакать ей или смеяться. Из всех возможных причин, которые могли бы расстроить ее планы, грызуны стояли последними в списке, если были вообще. «Ночные джунгли полны тайн. Хочешь присоединиться?» — предложил Мануэль. Прежде чем девушка успела ответить, раздался голос Хакоба, который подошел к ним вместе с Киллианом, Матео, Марсиалом и Григорио. хуля что ты тут делаешь?» Она прикусила губу, изобретая новую ложь. Взяла Мануэля под руку и, чувствуя, как кровь приливает к щекам, ответила. «Мануэль?» пригласил меня посмотреть охоту на крыс, и я решила согласиться. Мануэль растерялся, но что-то в глубине глаз девушки заставило его молча кивнуть. Григорио сиплым голосом стал делить нигерийцев на группы. Матеус бегал на склад за лампой для хулии и сказал, что они будут держаться позади одной из групп на границе посадок. Сама охота оказалась довольно скучной. Слышались периодические удары мачете и редкие возгласы. Но Мануэль верно сказал про адреналин. Темнота и ощущение, что под ногами ползают насекомые, а, возможно, и змеи, заставляло сердце биться быстрее. «За нами кто-то наблюдает», — прошептала Хулия, потирая плечи. «В джунглях всегда так. Но если хочешь, можем вернуться, выпить кофе в столовой и подождать, пока остальные вернутся с трофеями». предложил доктор. Девушка с радостью согласилась. На обратном пути они болтали, как старинные друзья. Спустя пару часов, прямо перед бараками для рабочих, женщины разожгли костры и принялись поджаривать нанизанные на прутики обезглавленные тушки крыс. Киллиан был рад погреться у огня, потому что ночи в преддверии сезона дождей стали холоднее, Огромный нигериец, сверкая зубами, принес белым бутылку маламбы. Симон, убежавший за стаканами, вернулся в компании Антона, Хосе и Сантьяго, которые также решили присоединиться к празднику. Не было только управляющего. Гарус после работы обычно возвращался домой в Санто-Исабель. «Хух, крепкий, зараза!» — выдохнул Матео и помахал рукой перед ртом. Самогон из сахарного тростника обжег ему горло. «Не понимаю, как это вообще пить можно?» «Да мог бы уже и привыкнуть!» — засмеялся Марсиал, залпом опустошил свой стакан и потянулся к Симону за добавкой. Киллиан сделал глоток и разразился кашлем, из глаз брызнули слезы. «Осторожней, приятель!» — Марсиал похлопал его по спине. «Сначала пей потихоньку». Этот инсектицид не попадает в желудок, сразу в кровь. — Похоже, нас всех утром ждет похмелье, — предостерег Антон, вытирая губы и улыбаясь. У Киллиана пылали щеки, но он был рад, что отец с ними. Он сделал еще глоточек и ощутил приятное тепло, растекающееся по мышцам. К ним приближались Хулия с Мануэлем. Увидев Антона, девушка замялась, но спутник взял ее за руку и шепнул — — Не надо, я не раскрою твой секрет. Хулия, бросив на него благодарный взгляд, кивнула. — Ты все еще здесь? — изумился Хакоба. — Хулия! — Антон удивился не меньше. — Сколько лет, сколько зим! Как там Эмилио и Джинни Хорошо, спасибо. Папа по вам соскучился. Передай, что я скоро загляну. — А что тебя привело сюда так поздно? Я пообещал показать ей охоту на Гронбифов. Пришел на выручку Мануэль. «Я думал, ты давно уехала домой», — нахмурился Хакоба. «Чтобы пропустить все самое интересное», — кокетливо возразила девушка. «Не уверен, что здесь подходящее место для...» — начал было Хакоба. «Для белой женщины?» — закончила она насмешливо. «Да ладно, Хакоба, не будь таким старомодным». Антон покосился на старшего сына и пожал плечами. Внезапно вспомнилось, как тридцать лет назад любопытная Марианна уговаривала его позволить взглянуть на танцы африканцев. Он улыбнулся. Все это было в прошлой жизни. Бой барабанов нарастал, Киля опустился на землю рядом с Мануэлем и Хулией в стороне от прочих. Это был его первый африканский праздник, и он не хотел ничего пропустить. Однако его смущала реакция Хакоба. Брат не сводил с гостья хмурого взгляда. Может, ревнует? Ну что же, Хакоба не помешает отведать горьких пилюль. Симон налил килиану новый стакан, и все неприятные мысли отступили. Как и Хулия, он позволил магии ночи увлечь себя. На шеях, руках и ногах чернокожих мужчин и женщин блестели украшения — На многих мужчинах были соломенные юбки, взметавшиеся в танцы. Ритм барабанов ускорился, но и танцоры не отставали. Груди женщин призывно колыхались, танец становился все более эротичным, и Хулия вдруг почувствовала стремление сорвать с себя платье, чтобы отдаться буйству этого сумасшествия. Киллиан узнал среди танцующих Икона, Мосси и Нельсона, не хватало только худосочного Умару. Барабаны уже звучали не просто в ушах, а в крови. Тела, смазанные маслом, блестели, крупные капли пота скатывались по лицам. Когда грудь килиана, как и всех прочих, готова была взорваться от недостатков воздуха, темп начал замедляться, и вот уже раздавались только редкие постукивания, как бывает после оргазма. По кругу пошли куски мяса и кружки с маламбой. Нигерийцы пели, выкрикивая что-то. А испанцы все еще пребывали под впечатлением танца. Но для Хулии волшебство рассеялось, как только она взглянула на часы. — Боже, как поздно! Родители! — воскликнула она. — Если хочешь, я возьму машину и провожу тебя, — предложил Мануэль, наклонившись к ней. — Скажем, что встретились в кино и пошли вместе выпить. — Правда? Я с радостью. И мы не будем говорить, что за фильм смотрели. — подмигнул он. Молодые люди встали, попрощались и ушли. Хакоба проводил их угрюмым взглядом. «Пока, — Пока, хули крикнул Григорио. — Мои приветы, Эмилио! Девушка обернулась и рассеянно помахала. — Не знал, что вы с ней знакомы, — произнес Хакоба. — Да, мы встретились в магазине, когда ездили с твоим братом за товаром. Она спросила про инцидент на плантации, и я сказал, что ничего такого не было. Тебе разве братишка не рассказал?» Хакоба посмотрел на килиана и тот кивнул, подтверждая слова напарника. «Ты чертов кретин, Григорио!» Хакоба вскочил на ноги. «А ну, вставай! Я тебе сейчас морду начищу!» Григорио поднялся, готовый к схватке. Нигерийцы поблизости притихли. не так уж часто белые дрались. — Ты этого не сделаешь, Хакоба! — Антон схватил сына за руку. — Мы все устали и слишком много выпили. Утро вечера мудренее. Хакоба неохотно послушался отца. Григорио тоже не стал лезть на рожон. Он уже оглядывался в поисках женщины, с кем можно было провести ночь. Матео и его приятель налили себе самогону. праздник продолжался Ноги у Килиана были ватные, и он прилагал все усилия, чтобы держаться прямо. Ему было жарко. В темноте он доковылял до окна, чтобы поднять ставни. Вдруг сзади послышался тихий шорох, похожий на шипение. Киллиан обернулся и застыл, парализованный ужасом. Глаза, уже привыкшие к полумраку, выхватили большую величиной скокосовый орех, треугольную голову змеи. Кобра! Она раскачивалась из стороны в сторону, будто гипнотизируя его. Киллиан хотел было вскрикнуть, но не мог выдавить ни звука, а змея шипела все громче, обнажив кривые ядовитые клыки. Взгляд Килиана упал на мачете, лежавшем на стуле. Нужно лишь протянуть руку, чтобы дотянуться до него, но рука будто одеревенела. Кровь все сильнее стучала в висках. Собрав всю силу голосовых связок, Киллиан издал невнятное мычание, на вздохе дотянулся до мачете и ударил наотмашь, даже не надеясь попасть. Каким-то чудом у него получилось. В приступе ярости он продолжал кромсать змею, теперь уже крича во все горло. Вокруг летели кровавые ошметки мяса. Наконец он подцепил мачете голову змеи и вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с Симоном, который, услышав вопли, бежал к нему в комнату. Киллиан схватил его за плечо и встряхнул. — Она не могла попасть в мою комнату сама! — взревел он. — Кто заплатил тебе, чтобы ты принес эту тварь? Кто? — Это не я, не я, масса! — пролепетал подросток. я же все время был с вами на празднике. Распахнулись еще две двери, выскочили в коридор Сантьяго и Антон с трудом оттащили Симона. Киллиан в гневе сверлил их взглядом. Перед мысленным взором проносились образы, обнаженные фигуры, прыгающие под ритм барабанов, взрывы хохота и кривые ухмылки, кровь, повсюду кровь. Бьющийся в агонии слон, обезглавленные крысы, змеи, змеи, змеи, удары мочета Мосси, Экон, Нельсон. Он снова вперил взгляд в Симона. Ты видел кого-нибудь, кто болтался поблизости? Нет, Масса, ну да, Масса, пробормотал паренек. Кого? Взревел Киллиан, отмахиваясь от Антона и Сантьяго. Когда я ходил за стаканами, я видел Умару, спускающегося по ступенькам. «Умару!» «Приберись в комнате!» — велел килиан Симону. «Сейчас же!» Он буквально слетел по лестнице, в несколько прыжков преодолел двор и помчался в сторону площади, где все еще горели костры. Увидев окровавленного Киллиана, Хакоба, Матео и Марсиал тут же вскочили. «Нельсон!» — крикнул Киллиан. — Где Умару? — Не знаю, Масса, — пожал плечами подошедший мужчина. — Я уже давно его не видел. — Найди его и приведи сюда, ясно? — Живот, черт подери! И принеси хлыст! Наступила гробовая тишина. Женщины забрали детей и тихо удалились. Белые обменивались непонимающими взглядами. В этот момент появились Антон, Сантьяго и Хосе, а вскоре Нельсон притащил за руку упирающегося Умару. — Кто тебе приказал принести змею в мою комнату? Кто тебе заплатил? — подступил к нему Киллиан. Умару забормотал что-то. — Он говорит, что танцевал на празднике все время, — перевел Нельсон. — Ложь! Тебя видели в коридоре! — Киллиан протянул руку. «Дай мне хлыст, Нельсон!» Нельсон не пошевелился. «Я сказал, дай мне хлыст!» «Умару! Если ты не скажешь правду, пеняй на себя!» Антон сделал было шаг вперед, чтобы вмешаться, но Хакоба остановил его. «Не надо, папа! Пусть сам все решит!» Киллиан ощутил в ладони оплетку тонкого хлыста. Виски и грудь захлестывали волны боли. «Будь проклято это место! Он устал от жары насекомых, от этого чертова какао и Григорио! Как бы он хотел вернуться в Посолобино!» Умару продолжал хранить молчание. Десятки глаз наблюдали за ними и ждали развязки. Он поднял руку и Умару вскрикнул. «Держи его, Нельсон!» — распорядился Киллиан и повторил. «Кто тебе заплатил?» «Я не знать, масса! Я не знать!» <звы> — запричитал Умару, тряся головой. Киллиан рывком повернул его и ударил хлыстом по спине. «Один раз, другой, третий, четвертый!» На коже появились тонкие борозды, брызнула кровь. Киллиан уже не контролировал себя и не замечал криков Умару, который, упав на колени, умолял его прекратить. внезапно чья-то твердая рука перехватила запястье и спокойный голос произнес, «Довольно, масса килан парень все расскажет. Тилан обернулся. Это был Хосе. Умару завывая и всхлипывая поведал как они наткнулись на гнездо бити, кобр на границе плантации и позвали массу грегора, чтобы тот их убил, но грегор велел ему найти ящик, и держать там одну из змей до позднего вечера, а потом подложить в комнату Килиана. Киллиан обернулся к напарнику и встретил его ироничный взгляд. «Поздравляю!» — с усмешкой бросил Григорио. «Теперь ты такой же, как я. Ты точно выживешь на этом острове!» Киллиан ударил его в живот с такой силой, что Григорио кулем рухнул на землю. «Дело закрыто!» Он в гневе отшвырнул хлыст и ушел прочь в полной тишине. Когда Киллиан вернулся к себе, Симон уже прибрался, ничто не напоминало о расправе. Он сел на кровать и закрыл лицо руками. Теперь он видел все со стороны. Белый мужчина жестоко избивает черного, брызжет кровь. Десятки людей молча следят за тем, как сыплются удары, и этим белым был он сам. Как вообще такое могло случиться? Что за дьявол в него вселился? Голова шла кругом. Киллиан заставил себя встать и подошел к раковине. Его вывернуло и рвало до тех пор, пока внутри ничего не осталось. Он поднял голову и взглянул на себя в зеркало. И не узнал себя. Зеленые глаза в темных провалах, Заляпанная кровью серая кожа, На лбу пролегли глубокие морщины. «Я не такой, как он!» Заявил он. «Я не такой!» Плечи содрогнулись в рыданиях. Киллиан плакал долго и горько, Пока не выплакал все слезы. На следующее утро Управляющий вызвал Киллиана к себе в офис. Там уже были Григорио, Антон и Хосе. «Перейду сразу к делу», — сообщил Гарус резко. «Совершенно ясно, что вы двое не можете работать вместе». Он повернулся к Григорио. «Я отправлю к тебе Марсиала. Он единственный способен держать тебя в рамках. К тому же он сам не против». Потом Гаррус обернулся к Килиану, который с трудом сохранял самообладание. Он проснулся с ужасной головной болью, перед глазами все плыло. — С этого момента ты будешь работать с Антоном и Хосе на главном дворе. Но не принимай это за поощрение. Еще один инцидент, и ты уволен, ясно? Гарус постучал пальцами по столешнице. — Я даю тебе шанс, чтобы сделать приятное твоему отцу. Так что его благодари Это все. Можете идти. Мужчины молча направились к двери. Киллиан вышел последним, опустив голову, чтобы не встречаться взглядом с отцом. На улице они разошлись. Киллиан решил сходить в столовую выпить кофе, чтобы прочистить мозги. Вскоре там объявился Хакоба. — Я тебя искал, — прохрипел он. — Мне отец все рассказал. С тобой все хорошо. Киллиан кивнул. «Я рад, что не вернусь в Вопсе», — сказал он, — «но мне жаль, что я занял твое место. Кажется, ты должен был работать на главном дворе». «Перестань», — потряс головой Хакоба. «Мне хорошо там, где я сейчас. В Якате. Меня там никто не контролирует». Он подмигнул и дружелюбно ткнул брата локтем. «Мы с Матео отлично устроились». «Понимаешь, на главном дворе все как на ладони, а мы, негодяи, любим темноту!» Но Киллиан над шуткой не засмеялся, а только помрачнел. «Ты все верно сделал, Киллиан. Показал им, кто главный!» — серьезно сказал Хакоба. «С этих пор все станут тебя уважать, даже Григорио!» Киллиан скривился. Приобретенный таким путем авторитет вовсе не повод гордиться. Он отхлебнул принесенный Симоном кофе. «Ну ладно», — Хакоба поднялся, — увидимся за ужином. Когда он скрылся за дверью, Симон подошел к килиану будто хотел что-то сказать, но сдержался. «Все в порядке, Симон», — произнес килиан «Мне ничего не нужно, можешь идти». Но юноша не двинулся с места. «Что-то не так?» «Масса». — Вам кое-что следует знать. — Что именно? — уточнил Киллиан с легким раздражением. Кофе согрел желудок, но не унял головной боли. — Прошлой ночью кое-что случилось. Друзья Умару хотели вас избить. Киллиан застыл, подняв голову. — Да, масса! — кивнул Симон. После праздника Хосе не пошел спать сразу и заметил кое-что странное — Хосе, он всю ночь не спал из-за вас, так же, как и я. Эти люди пришли к вашей комнате, а мы вчетвером прятались поблизости, я, Хосе и два охранника. Темные глаза юноши расширились. Друзья Умару принесли мачете, чтобы вас убить. Вам повезло, что Хосе был там. Очень повезло. Киллиан хотел ответить, но не проронил ни звука. Он посмотрел в пустую чашку, и Симон пошел за новой порцией кофе. «Что с ними будет?» — спросил килиан когда помощник возвратился с кухни. «Их отправят назад в Нигерию, как и Умару. Но вы не волнуйтесь, большой масса ничего не узнает, ему никто не скажет. И не думаю, что кто-то попытается повторить такое. Серьезной опасности нет масса. но я бы посоветовал вам покрепче запирать окно и дверь в ближайшее время. — Спасибо, Симон, — пробормотал Киллиан, — за помощь и за то, что рассказал. — Масса, только не говорите, Хосе, что я проболтался, — попросил юноша. — Мы с ним из одной деревни, наши семьи знакомы, а он взял с меня слово молчать. — Тогда зачем ты проболтался? — потому что вы ко мне добры. А подбрасывать змею было неправильно, совсем неправильно. Будь спокоен, Симон. Киллиан встал и положил руку ему на плечо. Я буду молчать. Он вышел наружу и посмотрел на небо, затянутое низкими тучами. Из-за влажности было трудно дышать, но он вдруг почувствовал радость. Какое счастье наслаждаться новым днем которого могло не быть. Он увидел Хосе, тот раздавал указания рабочим. Среднего роста, на вид тщедушный, но на самом деле хватка у него была железной. Иногда он задумчиво поглаживал бороду. Рабочие уважали его, он знал каждого по имени, со всеми говорил строго, но не повышая голоса. Он будто знал, что каждый из них чувствует. Киллиана захлестнула волна благодарности. Он обязан этому человеку жизнью. Но почему Хосе помог ему? Наверное, из-за Антона. По спине пробежал холодок. Он еще не знал, как, но собирался доказать Хосе, что его благородный поступок не пропадет зря. Тем же вечером Киллиан взял пикап, и, не говоря приятелям ни слова, поехал в Санта-Исабель, отправился в анита заказал виски и попросил найти сад. Той ночью он наслаждался ею, празднуя торжество жизни, не в силах остановиться.